Первое. Закон причины и следствия. Все имеет свою причину. Причина есть у каждого следствия. Это основной закон общественного мироустройства. Этот закон утверждает, что мы живем в мире, в котором все закономерно и ничего не бывает случайным. Все имеет свою причину, независимо от того, знаем мы о ней или нет. Каждый успех или неудача, богатство или бедность имеет свою определенную причину или несколько причин. С другой стороны, каждое наше действие или поступок влечет за собой какое-либо следствие, независимо от того, видим ли мы его или еще нет, нравится нам это или нет. Закон причины и следствия применим к деньгам так же, как и ко всему остальному. Согласно этому закону, все достижения, богатства и процветания прямые или косвенные следствия определенных причин, то есть наших действий и поступков. Финансовый успех – это ведь тоже результат. Он проистекает из неких особых причин, Вам надо установить эти причины и воплотить их в вашей собственной деятельности. Если вам ясен результат, которого вы хотите достичь, значит вы сможете этого добиться. Изучите опыт других людей, которые достигли успеха, и делайте то же, что сделали они. Вы получите те же самые результаты, как и сотни тысяч и даже миллионы людей до вас. Вы можете получить любую сумму денег, которую только захотите, если сами повторите то, что сделали другие. А если ничего не делать, то ничего и не будет. Это же так просто. Самое важное уточнение этого универсального закона. Мысли являются причинами, а ваше положение является результатом. Другими словами, Мысли материальны, они первоочередные творческие силы в вашей жизни. Вы создаете мир вокруг себя таким, как вы о нем думаете. Все люди и ситуации в вашей жизни были созданы вашим собственным мышлением. И когда вы изменяете свое мышление, вы изменяете всю вашу жизнь, иногда за секунды. Самый важный принцип личного и делового успеха – вы становитесь тем, кем вы себя представляете большую часть времени. Не мир вне вас диктует вам обстоятельства или условия, напротив, мир внутри вас задает все условия вашей жизни определяющее влияние на ваше поведение оказывает даже не то, какие события с вами происходят, а то, как вы сами оцениваете эти события и реагируете на них. В частности, именно то, как вы относитесь к деньгам, в значительной степени определяет ваше финансовое положение на сегодняшний день. Точный диагноз — это уже половина лечения — Взгляните на самое важное составляющее в вашей жизни – ваша семья, здоровье, работа, достаток. А теперь обратите внимание на причинно-следственную связь между тем, что вы думаете, говорите и делаете, и тем, какие результаты вы при этом получаете. «Будьте честны сами с собой» и вы увидите, что это напрямую зависит друг от друга. Видите?